Ей немедля ответствовал старец Прям боговидный. Я твоего не отрину совета разумного блага Дланик владыки богов воздевать, да помилует нас он. Рек, и прислужнице ключницы дал повеление старец На руки чистой воды возлиять. И прислужница быстро с блюдом в руках и с кувшином воды пред владыку предстала. Старец, руки омывши, кубок прияла от супруги, стал посредине двора и молился, вино возливая на небо взор возводя. И возвысивший голос воскликнул. «Зевс наш отец, обладающий сыдой славнейший!» Сильнейший, дай мне прийти к Ахелесу угодным и жалостным сердцу. Птицу пошли, быстролетного вестника, мощью своею первую в птицах, любимую более всех и тобою. С правой стороны не спошли, до да сходящую сам я увидя, с верой в нее отойду к кораблям канеборным Данаев». Так умолял и услышал его промыслитель Кранион. Быстро орла неспослал между вещих вернейшую птицу, темного, коего смертные черным ловцом называют. Словно огромная дверь почивальни высоковершинной, в доме богатого мужа замком, утвержденная крепким, Крылья орла таковы распростерлись, когда он явился вправе над троею парящий. Они лишь узрели, в радость пришли, расцвело упованием каждого сердца. С живостью старец взошел в колесницу свою и немедля коней погнал от преддверия игулких навесов крылечных. Мески пошли впереди под повозкой четыреколесной. Ими идею управлял благомысленный вестник. А сзади борзые кони, которых бичом Дардонит престарелый гнал через город. Его провожали все близкие сердцу, плача по нем неутешно, как будто на смерть отходящим. Скоро. Из замка спустяся они очутились в поле. Все, провожавшие их, возвратились печальные втрою дети и сродники. Сами ж они не сокрылись от Зевса. В поле увидел он их и исполнился милости к старцу. И к любезному сыну к Гермесу так возгласил он. «Сын мой Гермес, тебе от богов наипаче приятно», В дружбу вступать с человеком, Ты в нем лишь кому пожелаешь. Шествуй, и трое царя К кораблям быстролетным Ахеин так проводи, Да никто не узрит и никто не узнает Старца в Ахейских дружинах, Да коли к Пелиду не придет».